Глава третья Малая крепость Дыра – седьмой уровень. Малая крепость Гахаган – шестой уровень. Когда я вышел из грани, было уже раннее утро, но я почему-то не чувствовал себя уставшим. В башке витали огрызки мыслей, состоящих в основном из матерных выражений – Если Агар ответил на некоторые вопросы, то ублюдок Сепрарий вновь пополнил список загадок. Что значит «очень далеко от Рана»? Что он, твою мать, хотел этим сказать? Какое вообще отношение он имеет ко мне и моим разборкам с Агром? Ведь не считая мутного ответа на правильный вопрос, беседа с ним была единственным, если можно так сказать, достижением посещения грани. — И как часто ты таскаешься к нашему суровому приятелю, а, паршивец? — мрачно спросил я сидящего на сгибе локтя зомби-котика. Но он лишь фыркнул и, махнув облезлым хвостом, сдриснул по своим делам. — ох Ну и хрен с ними! Вот даже не хочу тратить нервные клетки на очередное бесплотное обмозгование очередного ушата помоев — «То есть тайн. Как говорится, подумаю об этом завтра, ведь сегодня у меня просто уймодел!» Меж тем в дыре наблюдалась легкая паника. «Еще бы! Я в очередной раз свалил неведомо куда на неопределенное время, но Шулевик был каменно спокоен. Каким-то шестым чувством определил, что я вернулся и уже спешил навстречу». Когда мы вышли на площадь, я присвистнул. Здесь было не протолкнуться. Под ружьем стоял весь синий эскадрон. Его командир громила по имени Базальт, коего я только вчера произвел в капитаны, бурно выражая радость, едва не сбил меня с ног. Хотя это соединение и состояло почти сплошь из зеленых новобранцев, Мне достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы они порвали любое существо на мелкие тряпочки. «Все хорошо, друг, не волнуйся!» Успокаивающе погладил я по голове огромную псину, и фонтанирующие из него нервные флюиды тотчас сбавили мощность. «Повелитель, что произошло? Куда завел тебя твой питомец?» — вопросил Шулевик, но я лишь отмахнулся. Увы, шаману придется потерпеть до следующей беседы на закате. Время поджимало. р, -р, -р, -р. Это меня уже стало напрягать. Сколько я помню, на раннее время всегда поджимает. Каждую секунду, что я провожу в праздности, остальные мои названные братья наращивают силы. — Базальт, будь готов выступить через полчаса. — Урык! «Где Урык? Найдите мне его как можно скорее! Шулевик, у тебя двадцать минут на доклад!» принялся раздавать я приказы. Шаман же достал из-за пазухи стопку пергамента, готовясь погрузить меня в мир отчетовый цифр. В расквартированном в синем эскадроне было довольно новобранцев, еще вчера растворенных в магии отбора — ветераны сержанты назначенные базальтом с помощью лапы клыков быстро вдалбывали им нюансы воинской науки потому наша кавалькада даже соблюдала отдаленное подобие порядка с суностая конкордов мы летели на юго запад в места до сих пор практически неизведанные редкие поиски рейдовых отрядов тоненькими росчерками прочеркивали туман войны на карте интерфейса не в силах осветить тысячи квадратных километров равнины. Впрочем, она практически не отличалась от той части, где находилась дыра, разве что вместо привычных сциллокоровых хорахуфов в ущелях и трещинах начинали прятаться более экзотические монстры типа Азуга или Хоходика. А еще где-то здесь бродили найденные седрахом кобы, коих я твердо намеревался прибрать к рукам. Руками шуревика. Это будет трудное задание, которое покажет, насколько бывший НПЦ может справляться с такими делами. Солнце по-прежнему плавило небеса и поверхность под ними, но я уже не обращал на них никакого внимания. Говорят, человек ко всему привыкает. За эти полтора месяца в этом странном мире розово-желтое небо стало для меня роднее голубого. За место шарика я позаимствовал у шулевика огромную мертвую гончую, что когда-то отжал у покойного дребодана. Ее широченная спина была сродни мягкому дивану. Гигантская псина была меланхоличной и бежала валким, но очень быстрым ходом. Названный братец предпочитал ездить прямо на голой спине, но хозяйственный шаман соорудил гончий большое мягкое седло с высокой тулей в котором можно было даже дремать. Все бы ничего, если бы не тонкий запах гнили, что исходил от ее серых боков. Три часа пути пролетели незаметно. Честно говоря, у меня не было конкретной цели назначения. Мы отмахали, наверное, километров пятьдесят и теперь находились на равноудалении от дыры и топной заставы. Что ж, значит здесь и быть моей первой усадьбе. Что бы это, мать его, ни было. Если дело выгорит, я получу новый форпост в долине совершенно неконтролируемых землях. Отсюда можно будет как прикрывать торговые пути по северному берегу Рубца, так и вести дальнейшую разведку этих бескрайних территорий. Я мысленно подозвал базальта. Как я уже заметил, гончие после получения повышения, хотя и вырастали в одинаково гигантские бронированные танки, все же имели небольшие визуальные отличия. Так и базальт почему-то получился не угольно-черный, как когда-то барбоса или гранит, а пятнисто-серый. Но сейчас мне нужен был не он, а тот, кто восседал у него на загривке. Шук, мохнатый живот, бесовоитель, ветеран, каких еще поискать, был призван в первые дни моего пребывания на ране, прошел огонь и воду, и метные трубы — Служил в Черном Легионе, затем в Середу Тура, затем был переведен в Гахаган-1 для обучения новобранцев. Отличился в битве с цокцогами и в битве при Гахагане. Рядом с ним, на другой гончей, сидел его товарищ Хлыд Кованые Пятки, не менее заслуженный ветеран моих войн. Они немного нервно переругивались, не зная, чего ожидать от взбалмошного повелителя. И именно Шуга я первым решил возвести в звание дворянина. «Скажите, идиотская идея?» «Ха! Не настолько, как кажется на первый взгляд. Возводить в это звание кого-то из моих ближников значит терять драгоценные кадры, создавать дворянина из одного из рыцарей хаоса, любой из которых, несомненно, с удовольствием заимел бы собственное поместье» значит и взращивать под боком своенравного, малоконтролируемого ублюдка. Поэтому бесы были довольно неплохим вариантом. Они контролируемы и преданы, настолько, насколько это вообще возможно. А если будут тупить, поможем. Повсюду, куда ни кинь взгляд, простиралась бескрайняя выжженная равнина. дрожащее марево кипящего воздуха скрадывала горизонт. Казалось, во Вселенной нет ничего, кроме гранита, красного неба и палящего солнца. Настоящее преддверие ада, мой нынешний дом. Осмотрев сгрудившихся гончик и застывшего, как каменное изваяние, беса, я решил толкнуть небольшую речь. Формализованные обряды как нельзя лучше сплачивают людские и иные общности – недаром я хороню павших пристоящих на вытяжку легионах а на счетах мои воины малюют оскаленный черепок здесь я провозглашаю новую границу моих владений и закладываю первую усадьбу владеть ей будет один из самых старых и доблестных воинов что прошел множество битв во славу своего вождя шук мохнатый живот верен ли ты мне До последней капли крови вождь!» — гаркнул бравый вояка, не дал мне даже закончить фразу. Его хлещучего через край энтузиазма хватило бы на всю нашу олимпийскую сборную. «Возвожу тебя в ранг, дворянина, и вручаю тебе!» Я жестом волшебника вытащил из притрочной на боку мертвой гончей сумы богато изукрашенный меч отобранный у одного из богатых наемников Мирала, Подруге я потратил почти час на эксперименты с Татимом, и теперь его навершие украшал ставший уже таким родным оскаленный черепок. Ох, не знаю, что сейчас творилось в бетонной башке беса. С видом поднятого из земли зомбика он принял меч и прорычал что-то нечленораздельно восторженное во славу Агорбада и Дутура». На самом деле мне и самому было интересно, что же сейчас произойдет. Честно говоря, в последний момент в голову пришла мысль, а не следует ли это делать в крепости? Если да, то меня ждал некоторый конфуз. Но нет, уже через мгновение, будто ветер пронесся между нами, и я почувствовал мощный энергетический всплеск. Отбор бухтал в низкорослого беса нехилую такую порцию силы, потребную для преображения обычного воина в... В кого? И он преобразился. Нет, внешний шук остался практически все тем же бесом-воителем, разве что выпрямился и прекратил суетливо дергаться, но внутренне... Я увидел, как вспыхнуло нутро этого простого воина. Еле треющая душонка вдруг разгорелась небольшим, пока что огоньком, а в туповатом взгляде прорезался разум. Шук покачнулся и едва успел упереться новообретенным мечом в гранит, а я, уже усмехнувшись, хлопнул его по плечу. «Добро пожаловать в стан разумных!» Что ж, первый этап закончен, но это только начало, Впереди было само возведение усадьбы. Больше я не стал откладывать, открыл интерфейсы, быстро жмякнул по нужным вкладкам, взвелись пылевые вихри, свет погрова солнца померк, мне мгновенно поплохело от объемов вкатываемой в это пустынное дотури да место колоссальной энергии, по толпе гончих также пробежала дрожь. Еще не обвыкшиеся новобранцы заволновались и жалобно заскулили, ощущая гигантские силы, что наполнили в этот момент, кажется, каждую молекулу раскаленного воздуха. Минута — и пыль застыла, превратившись в усадьбу. Что и говорить, сооружение получилось довольно-таки мрачненькое. Невысокий частокол из темных обожженных бревен огораживал квадрат со стороной метров сорок. В центре располагалось центральное строение, довольно большой округлый донжон в три этажа с узкими окнами-бойницами и пристройка все из тех же массивных бревен. Все сугубо утилитарно, даже без намека на какие-нибудь украшательства. Когда мы, растворив тяжелые ворота, зашли внутрь, то у подножия донжона обнаружили чан. Он был поменьше моего, но выглядел все так же отвратно. Бурлящая говнообразная масса взбулькивала большими пузырями и ни за что не походила на место, где осуществлялось «таинство рождения». Да, смотрелось все мрачно и уныло, но на самом деле для начала сойдет. Помнится, когда я очухался в теле старины Агри, мое поселение не имело даже частокола. В следующий час я и Шук были погружены в изучение интерфейса усадьбы и ее механик. Я то и дело изумленно поглядывал на новоиспеченного дворянина, чей интеллект вдруг приблизился к вполне человеческому, Складывалось ощущение, что отбор в мгновение ока просто добавил ему вычислительной мощности. Что же касается устройства усадьбы, то по сути это была еще одна разновидность поселения. Если застава была заточена под воинские вопросы, то усадьба являлась практически урезанной крепостью, а дворянин – моей лайт-версией как владельца таковой. Она имела свой собственный выход маны. Пока что он равнялся 50, причем я мог выставлять определенный процент, который усадьба будет отдавать мне в столицу. Соответственно, я мог или ограничить дворянина в развитии, забрав все 50 единиц маны хаоса к себе в казну, или наоборот, подбросить ее для ускорения унова. Дворянин мог самостоятельно собирать ресурсы, но был начисто лишен остальных видов маны. И из этого проистекало самое главное – что он мог строить и кого призывать. В этом крылась вторая зависимость дворянина от своего сюзерена. Ему были доступны лишь простейшие юниты и здания, чья стоимость исчислялась только в мане хаоса. Это рабы, бесы-воители, гончие и кузнец – Ну и, соответственно, строение. Кстати, учитывая то, что стены и врата строились за ману хаоса и камень, теоретически ничего не мешало Шугу отгрохать свой полноценный замок. Плюс ко всему, у него были и личные элементы. На первом уровне усадьбы это были пара видов боевых заклятий и инфраструктура первого уровня. Под моим присмотром новоиспеченный дворянин возвел яму рабов, хижину бесов, загон гончих, источники, склад, после чего занялся юнитами, призвал десяток рабов, пять бесов, пять гончих и укоренителя. На счетчике поселения изначально была сотня маны хаоса и полтинник, я залил ему в поощрение. Еще полчасика ушло на ценные указания, и уже скоро я собрал войска в путь, оставив новоиспеченного феодала наедине со своим хозяйством. Что ж, выгорит ли дело, ответит только время. В любом случае, такое разветвление структуры казалось весьма перспективным делом. Прокачавшись и подняв уровни усадьбы, вассал через какое-то время сможет выставлять в помощь моей армии вполне вменяемые воинские контингенты. И я даже не говорю о плюс одном разумном в колоде. Интересно, появится ли со временем у Шуга свой актор, квесты и, чем черт не шутит, возможность самому выдавать универсальные метки и возводить юнитов в ранг капитанов и генералов. Главное, чтобы однажды он все это дело не поворотил против меня. Мысль об этом не замедлила зародиться где-то под желудком и погнать волну тупого гнева, кую я постарался как можно быстрее запихать обратно. Второй дворянский патент и усадьбу в придачу я выдал еще одному ветерану Хлыду, расположив его владение в 30 километрах севернее. Таким образом, мои новоиспеченные вассалы получили в развитие всю огромную, простирающуюся на запад не менее чем на 300 километров равнину, вплоть до гор Дугарадана, за которыми находился Гахаган». Когда наша кавалькада наконец вернулась в дыру, был уже вечер. Крепость встретила матюками сержантов расквартированного в дыре легиона Гахаган-1. Уже некоторое время это было, по сути, учебное соединение, откуда регулярно забирались воины для пополнения действующих на фронте частей. Так и сейчас почти весь его наличный состав был переброшен на долг комплектования сражавшихся в битве при Гахагане легионов, а ему на замену я призвал новобранцев. Потому нынче на большом пустыре северной крепости денно и ночно стояли топот, зон мечей и задорные матерки сержантов, коим, кстати, новобранцы обучились в первую очередь. Капитан Урык регулярно подавал рапорты с просьбами направить его в действующую армию. Аналогичные, кстати, раз пару дней и я получил и от Хышага северной заставы и от Шазама стопной. Шулевик передал мне их целую стопку сегодня утром, когда я попросил сбросить донесения с этих слегка подзабытых в свете последних событий направлений. Рапорты с юга были написаны корявым почерком наемника, а вот рапорты с севера удивились своей аккуратностью. Я пару минут втыкал в жесткий пергамент, Прежде чем догадался, что должно быть шулевик, переписывал устные донесения, пребывающие в головах гончих. Хишат неплохо продвинулся вдоль гор на запад, старательно фиксируя все найденные стоянки кобов, коих там оказалось немало. Интересно, что климат в тех местах был ощутимо благоприятнее для жизни, нежели где-либо из известных нам мест на равнине. В горах встречались даже низкорослые деревья – По-видимому, в районе ущелья Мертвых Голосов цепь Черных Гор была узка, и влага из северных лесов добиралась даже на эту их сторону. Кроме разведки и как следствие новых карт и перечня новых видов монстров, коих Хишак также старательно перечислял, ничего интересного на северной заставе не происходило. Подспудно я ожидал новостей от Сидраха, но старый Самгар канул в лету, а времени разбираться с этим вопросом не было в упор. Южные вести были куда интереснее. Пока мы упоительно резались с орденом, Гуннар сопроводил первый караван в Хугат, где жили загадочные Ашаши, довольно развитая по местным меркам цивилизация – До самого Хугада он не добрался, поворотив километрах в пятидесяти. Брыл, прокусанный зад, чей караван стал первым из проведенных нами, сказал, что дальше пойдет сам. То ли пожадничал, а в том, что гуннер стряс с него помимо обещанной платы еще золотишка или какого-либо ценного барахла для себя я не сомневался, то ли решил, что далее дорога будет безопаснее, чего нельзя было сказать о предыдущем отрезке – Бобикам, которых я выделил для этого мероприятия, не раз приходилось встречать атаки обнаглевших монстров. К счастью, их вполне хватало, чтобы отбиться от подобных наскоков. В обратный путь Брилл должен был отправиться через несколько дней и клялся, что будет не один. Вследствие чего гунар вновь просил дополнительных войск. Ха, кто бы сомневался. Кстати... Товары, коими он оплатил наши услуги, должны были со дня на день прибыть в дыру. Я отпустил Бобика в хаоса на отдыхе, только собрался завалиться на свой траходром, как в дыре почивальни поскребся в угор. «Хозяин! Хозяин!» «Твою мать, ну чего еще? Там гарантайт просит твои аудиенции!» «Гарантайт?» «Что это вообще за хуй мотива такой?» И тут же вспомнил. «Это же мой ученый! Я ж эту гребаную Академию Хаоса каждое утро наблюдаю, выходя из убежища, По-моему, Пузан как заперся в своей обители, так и не появлялся на дневной свет с тех самых пор, как я его призвал». «И что ему надо?» — спросил я, вновь поднимаясь на ноги. Но вопрос был скорее риторический. Вздохнув, вышел из опочивальни, отпихнул заискивающе лыбящегося прилипалу и взгромоздился на трон. Повинаясь хлопку, в нишах загорелись факелы, в момент разогнав сгустившийся вечерний сумрак. «Запускай!» Вугар поклонился и стремглав бросился к двойным дверям, ведущим в тронный зал. Первым в зал колобком вкатился сам Грандайт, который к тому же оказался еще и жар-лебонер. Жирный воробейку его кожаная маска делала похожим на порно-актера из отборной Садомаза Немечиной, встал в центре зала и сделал подобие реверанса. вот вслед за ним вползло нечто, что в мгновение ока сбросило с меня сонливость и заставило накинуть щит тура.